Глава 18 Антон. Неделя началась совещанием, на котором Ренат знакомил меня с будущими, а может и нет партнерами. Где он их находит, мне уже спрашивать не хотелось, но список рос, а времени на этих людей я пока выделить не мог. Друг не торопил, прекрасно понимая, что у меня начался мандраж перед судом. Вот все же хорошо было. Я уверенный и спокойный человек, который прекрасно понимал то, что смогу победить в любом случае. Почему же мне сейчас так плохо? Закрывшись в кабинете, стал гадать, когда лучше съездить в садик за характеристикой для Вики. Я попросил ее у заведующей сегодня утром, сказав о том, что хочу перестраховаться. Но не знаю, что будет, когда начнется суд. Не знаю. Решив, что могу задействовать часть обеда на поездку, рванул сразу же в сад, как только смог. Добравшись быстро, и увидел вполне себе неприятную картину. Нашу няню, нашу Олесю решили обидеть. Выскочил из машины, понимая, что разговорами диалог между двумя девушками не закончится. И вовремя подоспел. Перехватив руку высокой незнакомки, сразу предупредил, что делать так не нужно. Брюнетка с длинными волосами удивленно на меня посмотрела, но довольно быстро пришла в себя, предупредив Олесю, чтобы готовила деньги к пятнице, а не то, к ней придет некий Илья. Я так и не понял, что меня больше всего вывело из себя. То, что кто-то вздумал угрожать нашей няне, или то, что она кому-то задолжала денег. А еще какой-то Илья вдруг нарисовался. Видимо, выражение на лице у меня было не самое приятное, потому что Олеся принялась сбивчиво объяснять мне, кто этот мужчина и каким боком он относится к воспитательнице. Выдохнул сразу же, как только понял, что этот петух целиком и полностью принадлежит Анжеле, сестре Олеси. Но вот то, что с нее пытаются выбить деньги просто так, взяло надо мной вверх. Мне нужно было в сад, но и няню оставлять в этой ситуации не было никакого желания, поэтому сразу же направил ее в машину, наблюдая за тем, как она уже довольно ловко забирается на заднее сиденье. Только после этого осмотрел территорию вокруг, отмечая, что бесстрашная девица пропала, а значит, Олесе ничего не грозит. Что ж, поспешу-ка я к заведующей. Кажется, у меня намечается немного трудный разговор. Со всеми текущими делами я справился быстро, был приятно удивлен, когда узнал, что Антонина Викторовна решила меня поддержать и прийти на заседание. Что ж, пообещал ей позвонить и уточнить, будет ли такая возможность. А сейчас возвращаемся к нашим петухам. Точнее, тем, кто решил Олесю напугать. Внутри играла небывалая злость. Последний раз она во мне бушевала, когда узнавал, что происходило с Викой, а теперь вот это противное чувство снова подняло голову. «Боюсь, на этот раз свой гнев сдерживать не буду. Направлю его в нужное русло». В кафе, куда заехал по пути, было не так уж и много людей. Сразу предупредил няню, что времени мало, поэтому едим, общаемся и думаем, что можно сделать. Точнее, я думаю. Олеся стеснялась и чувствовала себя неловко. Я видел румянец на ее щеках. Но девушка быстро и по существу рассказала то, что с ней произошло. История оказалась плачевной, но самое ужасное было, когда речь зашла о человеке, которого сестрица привела в дом. Тут Олеся замялась, сжала губы и явно пыталась подобрать правильные слова, и не могла продолжить говорить дальше. И дядя взрослый понял все сразу и просто прикрыл глаза. Тот, кто назывался Ильей, к ней лез. Причем не для разговоров о педагогике. Нормальные девушки просто так из привычных условий не сбегают. Значит, была преодолена грань. Так, дышим, не делаем поспешных выводов. Фотографии этого петуха есть? О, фотографию мне нашли, пусть не так быстро, как хотелось бы. И как только я посмотрел на этого Илью, так сразу стало понятно. Он до завтрашнего дня не доживет. Я не позволю. не в целях безопасности довез до дома, а потом помчался на работу, параллельно набирая Рената. «Нужно назначить сугробову встречу, желательно сегодня». «Эм», — отозвался Ренат, — «назначаю, а что случилось?» «Дай до работы доехать, я не в себе». «Понял». Стоило добраться до офиса и зайти в приемную, как на ноги подскочила Лада Альбертовна. «Живой?» «Да что мне будет?» — отмахнулся. «Ренат у себя?» «Да, только что созвонился с Ильей Алексеевичем. Он у нас будет через час». «Чудесно», — широко улыбнулся. «Просто чудесно. Чай не предлагать, а аптечку приготовить можно». «Да что не так-то?» На наш разговор вышел Ренат, решил, что Лада тоже имеет право знать все. Все же она женщина с характером и стальными нервами, поэтому рассказал им все как есть. При этом не мог усидеть на месте, метался из угла в угол, периодически останавливаясь. «Ах, он подлец!» – женщина стукнула кулаком по столу. «Да я ему!» «Сначала я!» «Потом я!» – занял очередь Ренат. «Я его морально добью!» – кровожадно закончила помощница друга, сложив руки на груди. Прихода Сугробова мы ждали всем коллективом, потому что каждый отдел был предупрежден. В случае пронзительных криков и мольбы о помощи делать вид, что ничего страшного не происходит. Кажется, впечатлились все. Глеб, например, сразу стал что-то искать в интернете, обещая на данного гражданина нарыть столько, что он сам будет не рад. Засев в кабинете Рената Тимофеевича, мы ожидали прихода Ильи. — У тебя такое лицо! — проговорил друг, косясь на дверь. Там в приемной сейчас была только Лада, которая должна была встречать гости. Какое? уточнил. Слишком спокойно, от этого мне становится жутко. Я усмехнулся и покачал головой. О, да, с недавних пор я стал учиться держать эмоции под контролем, но иногда они берут вверх. Но я учусь. Сугробов, Илья, оповестила она Лада, цедя его имя и с трудом улыбаясь. Запускаю. Словно Скот на бой нечестное слово. И вот перед нами тот самый Илья, который одет не так, как на фото. Сейчас на нем дорогой костюм, начищенные лаковые ботинки, часы за несколько десятков тысяч, в руках кожаный портфель известной фирмы. Петух как есть. Сейчас мы только ему хвост выдернем и все перья пощиплем. Будет бройлером. Здравствуйте. На распев поздоровался с нами довольно неприятный внешний тип, кося взгляд в сторону Лады. Не советую. — спокойно ответил Ренат. — Моя жена. Сугробов напрягся и все перевел в шутку, но начальник был строг. Как никогда. Еще бы на его сокровище посмотрели оценивающим взглядом. Хана тебе, Илюша, потому что ты один не вывезешь все, что мы тебе припасли. Кстати, с минуты на минуту и наш юрист подтянется. — Садись, горе! — кивнул на стол Ренат, и гость, не понимая, что попал, уселся на предложенное место кожаный портфель положил себе на колени и внимательно уставился на нас а вот и мы в кабинет вошел глеб с распечатанными документами и наш главный помощник по всем юридическим вопросам здравствуйте отозвался илья осматривая нашу компанию ладушка милая Ренат с любовью посмотрел на жену закрой все двери да с радостью отозвалась она без меня не начинать кажется сугробов стал понимать что мы его позвали совсем не для того чтобы подписать документы для сотрудничества. Ну а что, собственно, происходит? Настороженно пробормотал он. А случилось вот что. Я сел напротив него. Сегодня я имел возможность разговаривать с Ланиной Анжелой Игоревной. Щека у Сугробова заметно дернулась. Она потребовала у своей сестры деньги, которые та должна будет собрать к пятнице. В случае отказа этими поборами должен был заняться ты. Мужчина побледнел и осмотрел нашу команду. А так как колесе мне не посторонний человек, я решил поговорить с тобой сам, так сказать, со свидетелями, чтобы раньше времени нигде не закопать». Видеть это перепуганное лицо было противно. Мужик оказался далеко не тем, за кого себя выдавал. А дальше в разговор вступил Глеб, который, пробив по каналам некоторую информацию, холодным голосом чеканил номера статей, за которые этот вымогатель и его подельники сядут. Я даже спрашивать не буду, куда залез Глеб и как оттуда столько вынес. Юрист же смело добавлял от себя и, подумав, решил, что нужно этого человека сажать. «Но сколько еще девочек пострадает?» – ужасался он. «А все те, кому он на уши присел, получат компенсацию. У вас же приличный бизнес, а вы прикидывались простым парнем и забирали деньги у тех, кто в разы слабее». Нам попытались возразить. Ключевое слово «попытались», потому что я врезал ему сразу. На этом все разговоры были закончены. Через некоторое время Лада открыла двери, в которые стали входить мужчины в форме. Вот они удивились, увидев того, кого ищут по соседним областям. «Плохо искали!» — рыкнул на них Ренат. «Наша недоработка!» — согласились они, поспешно уходя с сугробовым. «А я проконтролирую все от и до», — ответил юрист, уходя вслед за всеми. И вот вроде все хорошо, а чувства удовлетворения как не было, так и нет. Пока Лада заваривала нам чай, зашел в родительский чат сада и понял, что не читал его несколько дней. Тогда бы знал, что завтра у Олеси день рождения, а я ее нагрузил работой до самой ночи. Вот черт, пробормотал, вставая на ноги. Я могу вас попросить вечером с Викой посидеть, буквально час? Да без проблем, ответила Лада. После работы я помчался в садик, а дочка с порога заявила, что завтра у не праздник и нужно ее поздравить. Открытка, которую она готовила ранее, как раз пригодилась. Если до этого Вика побоялась ее подарить, то теперь уж сомнений никаких не было. Я ее поздравлю сегодня, поделился соображениями с дочерью. Завтра же у меня суд, но вы с Олесей вечером вместе к нам пойдете. А давай торт купим, чтобы Нене пришла и обрадовалась. Давай, согласился. Только для этого мне придется отъехать. Ты посидишь с Ладой и Ренатом. Посижу! кивнула дочка. С большим удовольствием! И вот я стою с охапкой цветов, которые придирчиво выбирал аж в трех магазинах, смотрел в расширенные от удивления глаза и наслаждался произведенным эффектом. «У вас завтра день рождения?» — начал я, когда девушка вскинула на меня свой взгляд. «Боюсь, в нормальных условиях поздравить не получится, поэтому извините, что заранее». «Спасибо», — пробормотала девушка, принимая от меня подарок. «Сто лет не отмечала свой праздник». «Как?» — удивился. «Да не приходилось». Отмахнулась Олеся, рассматривая каждый бутон, который был перед глазами. И по лицу понял, подарками она тоже не была балована. Совсем. «Предлагаю выходные отметить», — решился я. «Знаю, шикарный ресторан, с меня подготовка, с вас присутствие». Но Олеся смутилась, хотела отказаться, но я выскочил за дверь раньше. «Приятной ночи, с наступающим праздником!» Спустившись вниз, быстро сел в машину и поднял голову вверх. На меня из узкого окна смотрела няня прижимая к себе подарок. Вот же, кто-то цветы не ценит совсем, принимая их за должное, а кто-то, получая такой презент, не расстается с ним вообще. Путь до дома был не близким, но преодолел его за считанные минуты. Посидел еще немного в машине, потому что мысли не отпускали ни на секунду. В голове уже прокручивался план, куда бы мы могли пойти все вместе, втроем, и улыбка сама собой появилась на лице. Поймав свой взгляд в зеркале заднего вида, усмехнулся. А ведь говорил себе, что никогда больше. А получилось совсем не так. Няня Олеся оживила не только Вику, но и меня. Вдохнуло в нас тепло, доброту и что-то еще вслух. Я не готов был произносить это слово. Не сейчас.